Глава двенадцатая. «Выходи за меня замуж, София». Тело цепенеет от шока, а в горле пересыхает настолько, что кажется невозможным говорить. «Выйти замуж? Серьезно? Но ведь мы с Мишей всего три месяца знакомы и только-только познаем друг друга». «Это так неожиданно?» выдавливаю из себя улыбку под заинтересованные взгляды родственников. «Правда неожиданно?» радуется он. «Я старался, Софи!» Это видно. Миша хотел сделать для меня сюрприз, поэтому волновался в дороге, а я даже ни сном, ни духом. Боже! Делаю глубокий вдох и смотрю в его безмятежные голубые глаза. Миша симпатичный мужчина и даже очень. Ровные черты лица, светлые волосы, широкий подбородок с ямочкой. Знал бы он, сколько сейчас тараканов в моей голове не смотрел бы на меня с такой открытой улыбкой. Наверное, в чем то Миша прав. Мы взрослые люди, он отлично ладит с Сашкой, мне приятно с ним встречаться и проводить время. Прагматично, но в целом все верно. Разве обязательно должна накрывать всепоглощающая страсть при этом? Так, чтобы порхали бабочки внизу живота и кружилась голова от поцелуев. Я давно переросла это и разучилась испытывать подобные эмоции. К счастью или, сожалению, пока не знаю. Перевожу взгляд на дочь, которая тихонько хлопает в ладоши и находится в восторженном состоянии. Мое солнышко. Ни капли ревности к Мише, ни капли обиды или злости. Мама будет невестой, невестой, обращается она к бабушке. Перевожу взгляд на мать, которая утирает слезы радости, на отца, который наполняет рюмку коньяком на сестру, которая широко улыбается и кивает, словно китайский болванчик, чтобы я сказала «да». В этот самый момент я понимаю, что у меня нет времени на раздумья. Меня просто не поймут. Как я могу вообще сомневаться в положительном ответе такому мужчине, как Миша? Он идеальный со всех сторон, разве что работает много, но это скорее плюс, чем минус. Я согласна, миш Отвечаю, когда понимаю, что слишком долго молчу. Непростительно долго для такого предложения. Миша достает из синей бархатной коробочки обручальное кольцо с бриллиантом и надевает его на безымянный палец правой руки. Оно красиво переливается при свете уходящего солнца и сидит как влитое. Наверняка о том, что мне собираются делать предложение, все в этом доме знали. Все, кроме меня. Миша делает шаг навстречу, касается губами моих губ, словно пробуя, позволю ли я поцеловать себя. Я позволяю, конечно же. Закрываю глаза, пытаясь пробудить в себе восторг или неземное счастье, но внутри пока ничего не происходит. Надеюсь только, что это последствия шока. Я правда не ожидала того, что сегодняшний вечер перевернет мою жизнь. Амир. «Прекрасная погода», — произносит задумчиво Карина, Лежа в гамаке. «Уверен, что не хочешь остаться еще на одну ночь?» «Нет, спасибо. В следующий раз заеду. Сегодняшний день я полностью посвятил семье. Утром мы с Каримом и его старшим сыном ходили на рыбалку, после помогали матери по дому, кололи дрова для бани, убирали участок. Мать, как обычно, занималась закрутками и готовкой, а после накормила нас сытным ужином, радуясь, что в кои-то веке мы собрались дружной семьёй, И не только отлично отдохнули, но и поработали. Все это время я пытался выбросить Соню из головы. Но какой-то червячок сомнения то и дело грызет меня изнутри. Я узнал ее номер и позвонил несколько часов назад. Но Белова, кажется, была не в духе и попросила подождать понедельника. Она тоже отдыхала со своим мужчиной и семьей, поэтому мне было понятно ее желание. «Каро, скажи, какого примерно возраста была дочь Сони?» Спрашиваю, когда мы идем по дороге, вымощенной из камня по направлению к воротам. «Хм, дай подумать», — прикрывает глаза сестра. «Она явно старше Русланчика. Думаю, лет шесть, а может, семь. Где-то около того. А что?» Она открывает веки и внимательно всматривается в мое лицо. Наверное, на нем видно все как на ладони, потому что брови сестры моментально ползут вверх. «Нет, нет, Амир! Только не говори мне, что вы...» «Не просто дружили!» — вскрикивает Карина. «Чёрт! Мне бы даже в голову не пришло подобное, поэтому прости!» «Но девочку я совсем не рассмотрела!» «Тёмненькая она была, это точно!» «Ладно, забудь!» Отмахиваюсь от пристального взгляда сестры. «Сам разберусь!» Сестра послушно замолкает, но все равно смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Наверняка ее раздирает от любопытства. Признаться, меня тоже... Хотя умом я понимаю, после моего отъезда в Москву у Сони вполне мог кто-то появиться. Карина крепко обнимает меня на прощание, когда мы доходим до автомобиля. «Ты надолго в город, Амир?» «Думаю, на несколько недель точно», — отвечаю младшей сестре. «Еще увидимся». «Ты звони почаще. Мне тебя так не хватает». «Хорошо, Карин. Целую ее в макушку и отстраняюсь, потому что мысли мои давно заняты другим». Как только выезжаю со двора, резко даю по газам и направляюсь в сторону города. Отсюда недалеко, всего 10 километров. Но домой я не сворачиваю. Еду прямо в сторону офиса, решив воспользоваться своими полномочиями. Виски трещат от напряжения. В голове прокручивается та наша ночь у реки. Мы с Соней предохранялись, это однозначно. Но ни один метод контрацепции не дает стопроцентной гарантии защиты. В офисе темно, и только на первом этаже горит слабый свет. Сонный охранник открывает дверь и заметно пробуждается при виде меня. «Мне нужен ключ от кабинета кадровика». Произношу без слов приветствия. «Сейчас, Амир Рустамович, сейчас все будет». Спустя минуту ключ находится у меня. Я поднимаюсь пешком на нужный этаж, открываю деревянную дверь и зажигаю свет. Личные дела сотрудников находятся на высоком стеллаже. Построены согласно алфавитному порядку. Папку с фамилией Белова я нахожу сразу же. Копия паспорта, СНИЛС, диплом о высшем образовании и, наконец, то, что я искал. Свидетельство о рождении ребенка. Белова Александра Андреевна. Дата рождения — 29 марта 2013 года. Если хорошенько вспомнить примерную дату нашего выпускного — И прибавить 9 месяцев, то выходит Черт. выходит, что девочка по имени Саша вполне может быть и моей дочерью.